Глава восьмая. Синильда примчалась с букетом цветов в руках, беспечная и легкая, как трепетная бабочка. Поцеловала Азазеля, нежно обняла Михаила, настолько чисто и доверчиво прижавшись всем телом, что у него не только сладко заныло в груди, но и ослабли колени. — Куда цветы поставить? — спросила она живо. — Можно вот в этот кувшин. Что за квартира совсем без цветов? Азазель отмахнулся. — Мужская. Мы существа простые. Вон, посмотри на Мишку. Скала — не человек. Совсем бесчувственный, что так удобно. Ставь куда угодно. Ты красивая, значит, тебе все можно. И все у тебя красиво по дефолту. Михаил с нежностью смотрел, как Сенильда ловко размещает цветы в кувшине, поворачивает цветущие головки в разные стороны. Потом развернулась в их сторону, сияющие и с блестящими глазами. «Помою руки», — сообщила она живо. и сразу прибегу слушать о ваших приключениях. Вижу, оба какие-то вздрюченные, словно в гонках на выживание участвовали». Михаил проводил ее взглядом. Повернулся к Азазелю. «Что за гонки?» Тот отмахнулся. «Не бери в голову, большой войны давно не было, вот народ либо в мелких отводит душу, а где и тех нет, то хотя бы в русской рулетке получает нужную долю адреналина». «А что такое русская рулетка?» «Сейчас все русская рулетка». Посреди комнаты возникла багровая точка, неспешно разрослась и стала похожей на бумажный фонарик, внутри которого горит свеча. Михаил насторожился, но Азазель взглянул пару раз и, не обращая внимания, сел за стол и начал увлеченно шарить курсором по экрану дисплея, быстро меняя картинки, графики и чертежи непонятных построек. «Азазель», — проговорил Михаил тихонько, «а ты не видишь? Или как?» Азазель посмотрел в изумлении. Я вижу, это понятно, но ты тоже? Удивительно. А что это? Азазель отмахнулся. Аград пытается связаться. Так почему ты... Азазель пожал плечами. Это нужно ей, а не мне. Ты груб, сказал Михаил с упреком. Правда? Переспросил Азазель. Ты так думаешь? Ну ладно, сейчас разрешу ей доступ. Пусть облает и тебя. Она умеет, мало не покажется. Михаил понимал. Трещит не воздух, а ткань пространства. Возникла узкая щель. С той стороны пахнуло огнем и серой. Лицо Михаила обожгло дуновением сухого прокаленного ветра, но сразу же через щель протиснулась оград, прекрасная и ослепительно в подчеркнутой сексуальной красоте демоницы. Щель за ней моментально беззвучно сомкнулась. Она скользнула безразличным взглядом по Михаилу и развернулась к Азазелю, Быстрая и тонкая в талии, но с богатой грудью и пышной гривой смолисто-черных волос. Кизим только что собрал отряд. Голос ее прозвучал резко и требовательно, но Азазель посмотрел на нее со снисходительной иронией. «Догадываюсь», — ответил он равнодушно. «Не стоило тебе показываться ради такой малости. Узнают — получишь трепку». Она посмотрела на него рассерженно. «Я старалась быть полезной», — он отмахнулся. «Без сопливых скользко!» «Азазель!» — он сказал медленно. «Ну-ну, говори!» Она взглянула с вызовом. Михаилу показалось, что едва удержалась от того, чтобы топнуть. Только голову вскинула еще выше. «Ты же знаешь, зачем я на самом деле?» «Знаю», — согласился он мирно. «Я могла бы помочь вам», — сказала она требовательно. «Но ты знаешь мое условие». Михаил нервно взглянул на дверь. «Руки помыть пару минут». Сейчас синильда выйдет». Повернулся к Изазелю, а тот пристально смотрел на Аград. Раздумывал, наконец произнес холодно. «А ты знаешь моё «И ты все еще на нем настаиваешь?» спросила она. «Безусловно», — ответил он строго. «Безусловно». Она покачала головой. «Я ни за что, ни за что». «Я тоже», — отрезал он. «И ты знаешь, для торговли совершенно нет места». «Я защищаю этот мир, а ты — свои прихоти!» Она посмотрела ему в лицо с еще большим вызовом. «Хочешь сказать, уступить должна я?» Азазель вздохнул. «Аград, если бы речь только обо мне, я бы из себя душу вынул и красивым жестом бросил тебе под копыта. Но за мной то, чем не торгуют. Извини и прощай!» Она сказала враждебно. «Брехло!» «У тебя нет души, как у меня нет копыт!» Азазель приподнял брови. «Я что, такой дурак, что отдал бы тебе душу, если бы она у меня была? Ладно, отправляйся, а то у нас тут гости!» Он протянул руку. Щель возникла снова и начала раздвигаться. Аград быстро зыркнула в ту сторону. «Погоди!» Азазель задержал руку над головой. «Но?» «Ты меня дотоптал!» «Сказала она зло. И и спинал Сдаюсь!» Он спросил с подозрением. «Это в каком смысле?» «Принимаю твои условия», — сказала она еще злее. «Да, твой полный контроль за моим поведением и моими передвижениями. Надеюсь, слишком злоупотреблять не будешь, хотя ты вообще-то свинья, хоть и козел. Хермонский, что вообще козлей и не бывает». Он подумал, колеблясь и рассматривая ее испытующе. Михаил вообще затаил дыхание, не понимая, что происходит и о чем речь. И вообще Азазель как будто забыл, что синильда ушла всего лишь помыть руки. Сейчас вернется. Наконец Азазель ответил с явной неохотой. «Чувствую, будут с тобой неприятности. Но хорошо, беру под свою защиту». Она вздохнула с облегчением. «Я не подведу тебя, Азазель. Ты же знаешь, я не соглашалась на твои условия только потому, что если приму, то приму. Я останусь сразу?» Он покачал головой. «Ты же не зверь бездомный». «Нужно сперва найти тебе нору, бумаги, деньги. Давай завтра!» Она сказала жалобно. «Зазель, тебе это не идет!» Предостерег он с холодком. «Ты из тех, кто требует!» «Не видишь? Я пробую приспособиться!» «Не тот случай!» — отрубил он. «Ладно, вызову завтра сам, хорошо? А я пока подыщу для тебя квартиру из числа съемных, выправлю кое-какие бумаги. Хорошо, на личности тебе много не понадобится». Михаил все время прислушивался к шуму воды в ванной, а когда там все затихло, повернулся с трепещущим сердцем к Азазелю. Тот все понял, но как будто нарочито замедленным жестом провел рукой сверху вниз черту в воздухе, спарывая заодно и пространство. Аград почему-то улыбнулась Михаилу, кивнула заговорщицки и протиснулась на ту сторону, где полыхают багровые огни. Через пару секунд хлопнула дверь в ванной, появилась Синильда, на ходу вытирая полотенцем голову. «Не могла не помыть голову, уж простите, на улице такой пыльный ветер! У тебя прекрасный фен, зазель минуты и волосы сухие, зачем только и вытираю?» «Привычка», — сообщила зазель — «вторая натура». Сенильда сказала с ноткой зависти в легком игривом голосе. «У вас такой вид, что снова в путешествии? На самолете в дальние страны?» «Не такие уж и дальние», — ответила зазель Она вздохнула. «Но обязательно в южные, верно?» Азазель развел руками. «А куда еще? Мы и так на севере. Только в южные». «А почему бы вам не взять бедную девушку на свои Мальдивы?» Поинтересовалась она жалобным голосом, но слишком жалобным, чтобы было видно, что не всерьез, а шутка такая. А так она не претендует ни на какие Мальдивы. Хотя, конечно, если вдруг предложат, то вот она вся. «Я бы вам там кофе готовила, тапочки приносила». «На Мальдивах неспокойно», сказала Азазель со вздохом. Там зале же Лантана и сканди нашли. Туземцы сразу же потребовали независимости. Кое-кто подсуетился, оружие тайком завез, лобби нанял. Так что сейчас нам отдыхают с коктейлем в одной руке, пистолетом в другой. Да, сказала она печально. Значит, Россия в самом деле последний островок стабильности в этом мире. Точно, подтвердила Зазель. Никому мы не нужны. Что будешь кушать? Пирожные тебе можно? Мне нельзя. — ответила она с достоинством. — Но можно. — Тогда начни с салата, — посоветовал он. — Рябчиков, осетрины, а потом пирожные. Против ожидания она насытилась быстро, явно успела где-то перекусить, допила кофе и прощебетала. — Азазель, у тебя такая просторная лоджия, целый зал. Можно я туда перенесу этот кувшин с цветами? — Неси, — разрешила зазель благодушно. — Увидишь заодно, что у меня этих цветов там целая куча. Даже не помню, откуда взялись. В горшках. Если не подохли, можешь полить. Там и лейка где-то в уголочке». Сенильда умчалась на веранду. Азазель сказал тихо. «Вообще-то я бы ее взял, как прикрытие. Мы двое выглядим очень серьезно. А когда с такой красоткой, то каждый поймет, что молодые здоровые мужики прибыли развлекаться». Михаил охнул. «Ты что? А вдруг опасно?» «Ну ладно». ответила Азазель легко. Если ты так говоришь, что не стоит, ты прав. Михаил поморщился. Что-то Азазель слишком легко сдается. Где-то подвох. Переспросил. А если опасность? Жить вообще опасно, сообщила Азазель. Идешь по улице, а с балкона цветочный горшок на голову хрязь. Или у кого-то за рулем инфаркт. Дергает рули, прет по пешеходной части, сметая всяких там человеков. Хотя насчет красотки ты подал хорошую идею. Это не я подал. — возразил Михаил. «Точно?» — переспросил Азазель с сомнением. «Неужели это Великий Моцарт, такие ассоциации? В общем, можно бы взять Аград, но ее брать нельзя». Михаил передернул плечами. «Слава богу!» «Хоть и красивая», — добавила Азазель с сожалением. «Это демоница?» «Все женщины демоницы», — сообщила Азазель беспечно. «Даже не знаю, как ты их различаешь, но Аград слишком своевольная». «Они не все такие?» — Есть хитрые, — уточнила Зазель, — что прикидываются ласковыми покладистыми. Но мы еще хитрее, делаем вид, что верим. — Аград даже не прикидывается? — Азазель вздохнул. — Это не от честности, если ты так о женщинах хорошо подумал. Она слишком в себе уверена. Надо сказать, основания есть, но все равно такое вообще не раздражает, а в боевом отряде недопустимо. В проеме двери лоджии появилась довольная Синильда. Крикнула. «Идите сюда, здесь так прекрасно! Вообще можно ужинать!» «А обедать?» — поинтересовался Азазель. «Обедать нужно в строгой обстановке», — сообщила она. «А вот ужин после трудного рабочего дня должен проходить в такой вот умиротворяющей обстановке, когда на город спускается ночь, светлые ангелы зажигают звездочки на небе, а ты смотришь и смотришь, как они летают на почти прозрачных крыльях».